Страна развлечений. Не успел он произнести эти слова, как голубое небо и толпа вокруг исчезли, и трое юных руководителей оказались в бесконечной чёрной пустоте. Когда их глаза освоились, они увидели появившиеся вдалеке звёзды. Затем показалась голубая сфера. Она висела в чёрном океане бесконечного космоса, подобно светящемуся хрустальному шару а над её поверхностью клубились белоснежные облака. Сфера казалась очень хрупкой, готовой разбиться от малейшего прикосновения и выплеснуть свою голубую кровь в холодную космическую пустоту. По мере того, как голубой шар приближался, дети понимали, какой же он огромный. И, наконец, громадная голубая планета — заполнила весь небосвод, и дети отчетливо увидели границы между океанами и континентами. Планета повернулась к ним Азией, и на бурой поверхности суши появилась извилистая красная линия, замкнутая петля, обозначающая сухопутные морские границы древней страны на востоке. Ее территория приблизилась, и дети различили вздыбившиеся волны горных хребтов и голубые прожилки рек. «Мы сейчас находимся на орбите на высоте больше двадцати тысяч километров», сказал Большой Квант. Земля медленно вращалась под детьми, и те куда-то летели. «Смотрите!» — вдруг воскликнулась Сяо Мэн. «Впереди какая-то нить!» Нить спускалась из космоса к поверхности Земли. Верхняя её половина была отчётливо видна на фоне непроницаемого мрака, придававшего ей сходство с длинной нитью паутины, привязавшей землю к какой-то точке пространства. Нижняя половина нити сливалась с красками земли, но присмотревшись, дети определили, что она заканчивается где-то в окрестностях Пекина. Дети летели к паутине, и, оказавшись ближе, они разглядели, что она блестит, словно шёлковая нить. В ней отражался яркий солнечный свет, а на конце у неё словно мерцала лампочка. По мере того, как дети подлетали к нити, та становилась толще, и они смогли различить подробности её структуры. Теперь стало ясно, что на самом деле представляла собой эта длинная паутина. Она не спускалась из космоса, а поднималась от поверхности Земли. Дети не могли поверить своим глазам. «Ого!» — воскликнул Хуахуа. -Хуа. «Это же здание!» И действительно, это был облачённый в сплошные зеркала небоскрёб, устремившийся в космос. В головах у детей прозвучал голос первого виртуального гражданина. «Все дети страны называют его домом. Это здание 25 тысяч километров в высоту имеет 3 миллиона этажей. На каждом этаже помещается в среднем по 100 детей». «Вы хотите сказать, что все дети страны живут в одном здании?» — изумлённо спросил Хуахуа. -Хуа. Однако, когда дети опустились на крышу здания, они поняли, что в этом нет ничего невозможного. Впечатление тонкой нити паутины было обусловлено большим удалением, а также соотношением высоты к ширине. Однако крыша оказалась настолько просторной, что на ней запросто разместились бы два футбольных стадиона. Гигантский пульсирующий фонарь в центре, высотой с двадцатиэтажное здание, вращался и светил настолько ярко, что смотреть на него было невозможно. Похоже, он служил для предупреждения пролетающих мимо космических кораблей. Дети прошли к другому концу крыши, где находился вход на последний этаж. Этаж номер 3 миллиона, этого сверхнебоскрёба. Последний этаж, как сразу же отметили дети, представлял собой одну большую лужайку, заросшую травой, с фонтаном точно посередине, в котором отражалось тёплое искусственное освещение. По лужайке было раскидано несколько десятков живописных домиков из тех, которые встречаются в сказках, служившие жильём для ста детей. Заглянув в один из них, Хуахуа, Чкарик и Сяомэн, увидели типичную комнату ребёнка со всевозможными игрушками, разбросанными на кровати и на столе. В другой, также принадлежащей ребёнку, обстановка была совершенно иная, и юные руководители обнаружили, что каждая комната является неповторимой и несёт на себе отпечаток того, кто в ней живёт. Следующий от крыши этаж также представлял собой зелёную лужайку — Но вместо фонтана там протекал прозрачный ручей, и дома детей стояли по его берегам. Юные руководители заглянули в несколько домов, и везде обстановка была разная. Картина разительно изменилась на следующем этаже. Суровый заснеженный ландшафт, освещенный голубоватым сиянием вечных сумерек, и непрерывно падающий на землю снежные хлопья, ложащиеся толстым белым покрывалом на крыше домов детей. Перед крыльцом каждого дома стоял снеговик. Очевидно, живущие на этом этаже дети любили зиму. Следующий этаж представлял собой лес с домиками, стоящими на полянах. Низкое утреннее солнце отбрасывало полосы яркого света между деревьями. Время от времени из леса доносились крики птиц. Юные руководители осмотрели больше двадцати этажей, и каждый был своим собственным неповторимым миром. На одном этаже без конца лил дождь, другой представлял собой пустыню золотисто-желтого песка, был даже миниатюрный океан, а дети жили на плавающих по нему лодках. «Как тебе удалось сделать все это?» — спросил очкарик. «Все это было создано с помощью одной компьютерной игры-стратегии». Виртуальная страна использует программы расширения, предоставленные библиотекой компонентов для строительства виртуального мира, и может создавать собственные виртуальные образы. Дети внимательно огляделись вокруг, всматриваясь в каждую травинку, в каждый камешек с виду абсолютно правдоподобные. «В это здание вложен огромный труд!» — воскликнул Хуахуа. -Хуа. «Конечно!» ответил первый виртуальный гражданин. К его строительству приложили руку больше 80 миллионов детей и больше 100 миллионов проектировали свои дома. Следуя за Большим Квантом, Хуахуа, Очкарик и Сяомен вошли в прозрачную шахту лифта, проходящую сбоку здания. Из нее были видны мерцающие звезды и земля внизу. «Но вы ведь не собираетесь возводить такое же здание в реальном мире, да?» спросила Сяо Мэн. «Разумеется, собираемся!» с вызовом ответил первый виртуальный гражданин. «Зачем еще мы составляли эти планы? Все, что вы видите сейчас, мы хотим построить по-настоящему». «По-моему, это полная задница», заметил хуа, хуа «Когда тебе для того, чтобы подняться на крышу, нужно прокатиться 25 тысяч километров на лифте». «А с этим никаких проблем». Все лифты в этом здании — это маленькие ракеты, летающие быстрее, чем ракеты-носители, выводившие на орбиту спутники в эпоху взрослых. Посмотрите сами. Как раз в этот момент мимо с поразительной скоростью пронеслась кабина лифта, извергая из сопел огненный струи. Когда она уже подлетела к самой крыше, огненные струи внизу погасли, сменившись другими сверху, которые замедлили ее движение до полной остановки. «Эти лифты развивают скорость до 60 тысяч километров в час», — объяснил первый виртуальный гражданин. «Поэтому путь от поверхности земли до самого верхнего этажа занимает чуть больше 20 минут». «Если судить по тому, как кабина сейчас тормозил у нас на глазах», — усмехнулся очкарик. «Боюсь, от пассажиров осталось только мокрое место». Первый виртуальный гражданин ничего не ответил. Судя по всему, подобные мелочи нисколько его не волновали. Тут, вверху кабины, в которой находились юные руководители, вырвалось пламя, и она с ужасающей скоростью понеслась к земле. Первые несколько мгновений дети ощущали скорость, но затем, когда стена здания размазалась в сплошное гладкое дорожное полотно, кабина, казалось, застыла практически неподвижно и только указатель этажей вел обратный отсчёт тысячами. Ускорение вниз не чувствовалось. Дети твёрдо стояли на полу кабины, как будто программа о виртуальной реальности упустила этот фактор из виду. Однако одно она всё-таки сделала правильно. Несмотря на то, что дети находились в космосе, они не испытывали невесомости, поскольку невесомость предметов, движущихся по орбите, обусловлена их движением, а не высотой, так как даже на таком удалении гравитационное притяжение Земли оставалось сильным. «Отбросим на минуту осуществимость возведения подобного здания», — сказал Хуахуа. «Какой в нем смысл? Почему все дети страны должны жить в одном здании?» «Чтобы оставить все остальное место для игр», — объяснил первый виртуальный гражданин. Через много лет историки нашли глубинный смысл концепции сверхнебоскрёба, увидев начало его в общем одиночестве, которое наполнило сердца всех детей, когда остановились часы смены эпох. «Наша страна огромная», — сказала Сяомен. «Неужели в ней недостаточно места для игр?» «Как вы сами вскоре выясните, недостаточно». «И всё-таки это здание прикольное». С чувством заметил Хуа-Хуа. «А внизу будет ещё прикольнее!» Реактивный лифт стремительно летел вниз. Наконец, дуга края земли стала не такой выраженной. Появилась возможность различить детали ландшафта. Сяо Мэн перевела взгляд с сверху здания вниз. Оба конца находились так далеко, что не были видны. «Высота этого здания вдвое превосходит диаметр земли!» — воскликнула она. «Оно подобно длинной пряди волос на голове планеты», — кивнул очкарик. «И только представьте себе, как оно выходит из тени на солнечную сторону, как солнце озаряет его по всей колоссальной высоте», — воскликнул Хуахуа. -Хуа. «Какое восхитительное зрелище!» Реактивные двигатели кабины лифта переключились с верхних на нижние, и кабина начала замедляться. Вскоре стали различимы отдельные этажи здания, а ещё через несколько секунд кабина остановилась. Программа виртуальной реальности снова начисто проигнорировала тот факт, что такое огромное обратное ускорение должно было раздавить пассажиров лифта в лепёшку. Юные руководители увидели, что по-прежнему находится в космосе. Но первый виртуальный гражданин сказал... «Мы сейчас находимся на 240-тысячном этаже, на высоте 2000 километров. Дальше на лифте мы не поедем, но воспользуемся другим способом передвижения. Посмотрите вниз. Что вы видите?» Дети выглянули из кабины вниз и увидели длинную линию, протянувшуюся от самой поверхности земли, конец которой не был виден, потому что она была очень тонкой. На своем пути вниз линия выписывала две большие петли, и несколько крутых поворотов и изгибов, словно какой-то ребёнок-шалун разрисовал фотографию земли. Линия подходила к самому небоскрёбу и упиралась в него как раз под лифтом. Вблизи юные руководители разглядели, что на самом деле это узкие рельсы. «Вы уже догадались, что это такое?» — спросил первый виртуальный гражданин. Похоже, какой-то великан взял один конец железной дороги от Пекина до Шанхая и поднял его сюда. «Какое образное сравнение!» — рассмеялся первый виртуальный гражданин. «Тебе нужно книжки писать. Но на самом деле рельсы гораздо длиннее. Их длина больше четырех тысяч километров. Это американские горки, которые мы собираемся построить». «Американские горки?» Потрясённые юные руководители посмотрели на длинные рельсы и две огромных петли, заманчиво сверкающих в свете солнца. «Ты хочешь сказать, рельсы доходят до самой земли? Точно! И сейчас мы спустимся по ним вниз!» При этих словах на рельсы из здания выкатился вагончик с местами на пятерых человек, такой, какие бывают на аттракционах в парках развлечений. Вагончик остановился прямо под кабиной лифта. В полу кабины открылся люк, в данном месте программа виртуальной реальности предпочла не обратить внимание на вакуум открытого космоса. Как только Хуахуа, -Хуа, Очкарик и Сяомен перебрались в вагончик, тот плавно покатил по рельсам, сначала медленно, но, покинув тень здания и оказавшись на солнце, он достиг первого крутого спуска и резко устремился вниз. Поскольку шлемы виртуальной реальности предлагали только зрительные образы, юные руководители не смогли почувствовать невесомость первых мгновений полёта. Отсутствие гравитации сменилось сильнейшими перегрузками, когда вагончик вошёл в первую петлю. Вокруг бешено закружились Земля и звёзды. Когда вагончик снова выехал на ровный участок, Сяо Мэн, сидевшая сзади, оглянулась. Петля осталась уже далеко позади. Сверх небоскрёб казался лишь тонкой ниткой паутины, казалось, свисающей прямо из мерцающей галактики. Вторая петля оказалась ещё больше первой, однако на её преодоление потребовалось столько же времени. Очевидно, вагончик продолжал ускоряться. Затем последовал долгий спуск, неоднообразный, разумеется, поскольку рельсы то и дело взмывали на гребне и проваливались в пропасти. Порой очень круто. В конце участка вагончик закрутился штопором, и детям показалось, что они попали в центр Вселенной, вокруг которого бесконечным хороводом кружатся Земля и звезды. В какой-то момент спираль наклонилась практически вертикально, превратив Землю в огромную граммофонную пластинку, быстро вращающуюся впереди. После спирали рельсы оставались вертикальными, и снова создалась ситуация, когда в летящем отвесно вниз вагончике должна была бы наступить невесомость. Затем рельсы закрутились в клубок диаметром километров 100. Казалось, вагончик никогда из него не выберется. Столько раз он вроде бы приближался к выходу, только чтобы его снова неудержимо затянуло внутрь, в самую середину. Теперь дети находились уже не в центре Вселенной. Их мир превратился в коробку в руках у беспокойного ребёнка, беспорядочно крутящего её во все стороны. Наконец вагончик вырвался из лабиринта и вышел на прямой спуск, снова набирая скорость. Этот участок продолжался довольно долго. Рельсы впереди слились в сплошной гладкий пояс, и определить скорость стало невозможно. Цвет неба над головой из чёрного стал багровым, затем тёмно-синим. Изгиб горизонта стал менее выраженным. Сидящий спереди Хуахуа увидел, как в носовой части остроконечного вагончика вспыхнул огонь, быстро распространившийся по всему вагончику. Очевидно, сопротивление атмосферы программа виртуальной реальности учла. Когда пламя исчезло, дети обнаружили, что находятся над морем облаков. Ясное голубое небо над ними было озарено ярким солнцем, буквально проникающим во все складки одежды, что резко контрастировало с белыми и чёрными красками открытого космоса. Рельсы впереди выписали ещё несколько петель, горок и спусков, и возможность ориентироваться, так как Земля была уже видна, сделала езду более головокружительно захватывающей, чем это было в космосе. В те мгновения, когда вагончик скользил гладко, дети видели огромные фермы, возвышающиеся на земле, высотой по крайней мере 10 тысяч метров, пронзающие облака. Одни образовывались землей прямоугольные треугольники, другие были похожи на огромные двери, словно это были гигантские циркули и угольники, поставленные вертикально. Хуахуа -хуа спросил, что это такое, и первый виртуальный гражданин ответил. «Качели и горки, чтобы малышам было где играть». Хуахуа -хуа не мог взять в толк. Какой ребёнок скатится с десятикилометровой горки и тем более раскачает такие громадные качели? Последний участок американских горок представлял собой плавный спуск, ведущий, как сначала показалось детям, к лужайке, покрытой пёстрыми цветами. Но когда они, наконец, приземлились, стало очевидно, что на самом деле это бесчисленное множество разноцветных резиновых мечей, целое поле, а точнее, безбрежный океан мечей. Вагончик долго скользил над этим океаном и, наконец, остановился, разбросав мечи и разлетевшиеся калейдоскопом ярких капель. Дети не могли себе представить, кому может прийти в голову нырять в такой причудливый водоем, и как он потом будет выбираться. По своему собственному опыту купания в ванне с мечами они знали, что это непросто. Из вагончика выдвинулись два больших колеса по одному с каждой стороны, принявшиеся взбивать мечи, издавая странные булькающие звуки. Виртуальный гражданин объяснил, что океан из мечей занимает почти тысячу квадратных километров. «На это уйдёт вся резина в стране!» — воскликнул Хуахуа. -Хуа. «Из чего мы будем делать автомобильные покрышки?» Однако виртуальный гражданин ничего не ответил. Очевидно, такие мелочи его не интересовали. Когда вагончик выбрался из океана мечей, дети смогли рассмотреть гигантскую горку вблизи. это была «Водная горка». Вода, подобно стекающей с неба реке, струилась по широкому желобу верха которого не было видно. Мысленно представив себе спуск по этой горке высотой 10 тысяч метров, Хуахуа -Хуа ощутил всем телом восторженную дрожь и спросил, можно ли ему прокатиться. «Хуахуа, -хуа, тебе бы только развлекаться», — строго одёрнула его Сяо -мен. «Нас ждут серьёзные дела». «Совершенно верно», — добавил виртуальный гражданин. «Отсюда до лифта еще 40 километров, и нам нельзя терять время. К тому же, какой смысл в виртуальном спуске, созданном компьютером? Подождите немного, пока мы построим настоящую горку. Вот это будет здорово!» Покинув водную горку, дети увидели огромную широкую платформу, способную вместить несколько сот человек, подвешенную на толстых стальных тросах. Сперва они подумали, что это спортивная площадка, и лишь когда виртуальный гражданин сообщил им, что на самом деле это сидение гигантских качелей, они заметили по обеим сторонам в тысячи метров огромные столбы, уходящие в небо. Тут они выяснили, как приводятся в движение эти качели. Снизу на платформе были установлены реактивные двигатели. Затем юные руководители посетили автодром. Машины на нём были размером с грузовик эпохи взрослых, с колёсами диаметром больше двух метров. Надувные бамперы по всему периметру превращали их в настоящих чудовищ. Тысячи таких машин сталкивались и гонялись друг за другом на обширной площадке, поднимая столько пыли, что она заслоняла небо. Определённо, эта игра требовала недюжиной храбрости и самопожертвования. Это первая зона развития в рамках нового пятилетнего плана, объяснил виртуальный гражданин, отданное возведению огромных аттракционов. Вы еще не видели гигантское колесо обозрения и летающую тарелку. До них больше 100 километров, однако в хорошую погоду их отсюда видно. А теперь пойдем во вторую зону, зону игр. Не успел он произнести эти слова, как окружающая обстановка изменилась, и дети оказались в большом городе, застроенном высокими зданиями причудливой формы. Одни из которых напоминали громадные замки, другие были опутаны сплетением труб или пронизаны дырками, словно кусок швейцарского сыра. И «Это всё декорации для видеоигр?» — спросил Хуахуа. -Хуа. «Нет!» Каждое здание представляет собой игровую консоль. Они же просто огромные. В таком случае, где же экраны? В основе этих консолей совершенно новый принцип. Для того, чтобы играть, нужно войти внутрь, где вся обстановка или голографическая, или состоит из реальных устройств. Любая игра начинается с первого этажа консоли, игрок поднимается вверх, и конец игры на последнем этаже — Игра ведется не с помощью мыши или джойстика, как раньше. Игрок становится частью игрового мира. Ему приходится постоянно бегать и сражаться с врагами. Вот, например, консоль-замок. Это императорский дворец. И чтобы стать императором, нужно победить полчища врагов. Вот это с дырами. И это логово чудовищ. Нужно убивать всяких ядовитых драконов и прочих монстров, чтобы спасти принцессу. Ну, разумеется, все эти игры для малышей. Поскольку они маленькие, они могут играть только в простые игры. Что? Это простые игры? В таком случае, какого же размера большие игры? У больших машин нет какой-то определенной формы. По большей части они занимают целую зону. Окружающая обстановка снова изменилась, и дети оказались на просторной равнине, где вдалеке наступали стройными рядами старинные воины в сверкающих на солнце шлемах, своими поднятыми вверх копьями напоминая густые поля пшеницы. Видите? Это игра, посвященная древним воинам. У каждого игрока войск из десяти тысяч роботов, и они сражаются друг с другом. Есть также игра вестерн, в которой игрок едет верхом по дикой прерии, вооружённой револьвером, и сталкивается с разными приключениями. Какую территорию занимает вторая зона? Миллионы квадратных километров плюс-минус будет достаточно, чтобы построить все консоли. Теперь я покажу вам третью зону — зоопарк. Окружающая обстановка превратилась в границу леса и степи. Полчища животных носились по степи, забегали в лес и возвращались обратно. Эти мегазоопарки – настоящее царство зверей. Никаких клеток и вольеров нет, и все животные свободно перемещаются в естественной среде обитания. Приходя в такой зоопарк, ребенок попадает в горы, в дикие леса, где можно встретить самых разных животных. Предварительно нужно надеть силовую защитную одежду, и тогда тебя не тронет ни один дикий зверь. Можно будет прокатиться по саванне верхом на слоне или сфотографироваться в обнимку с бенгальским тигром. Самый большой зоопарк занимает почти 300 тысяч квадратных километров, больше, чем территория Великобритании. В нем нет никаких дорог, единственным средством передвижения являются вертолеты, и когда попадаешь туда, создается ощущение, будто ты в первобытном мире, на заре человеческой цивилизации. Также мы построим три города для животных с улицами и домами, совсем как в обыкновенном городе. Но только жить в них будут очаровательные щенки, котята и прочие детеныши, с которыми можно подружиться. Там можно будет с ними поиграть, можно будет забрать их с собой. Эта зона занимает площадь почти в миллион квадратных километров. А зачем нужна такая большая? Ну что за вопрос? Животным нужна свобода миграции – Птицы должны свободно летать. Как они смогут это делать, если места будет недостаточно? Далее я покажу вам четвёртую зону, зону приключений. Окружающая обстановка начала быстро меняться. От подножья заснеженных гор до бескрайней саванны, от глубокого ущелья до берегов бурной реки. Когда дети, наконец, оказались у огромного водопада, Хуахуа заметил. Похоже, никаких строений здесь нет. Совершенно верно. Все старые города будут взорваны и снесены, и зона вернется в первозданное состояние. Зачем? Ради приключений. А разве нельзя испытывать приключения в играх второй зоны? но это же совсем не то. В игре параметры программы установлены заранее, все предсказуемо. А здесь же все совершенно по-другому. «Никогда нельзя сказать наперёд, что ты найдёшь». «Вот в чём вся прелесть. К тому же территория гораздо больше, чем любая игра во второй зоне». «И какие размеры имеет четвёртая зона?» «Она занимает весь северо-запад страны». «Ну, это уже чересчур». «Чёрта с два! Она должна быть большой. Какое же это будет приключение, если до края всего два шага?» Но если вы будете действовать с таким размахом, вам не хватит всей территории нашей страны. Вот почему пятая зона содержит только один небольшой проект. А есть еще и пятая зона. Точно. Город сладостей. Город, в котором оказались дети-руководители, по сравнению с гигантским размахом предыдущих зон, казался утонченной миниатюрой. Все строения были невысокие, и самая их поразительная черта заключалась в том, что они были выкрашены в яркие цвета без полутонов. Казалось, будто они сложены из огромных деревянных кубиков. Это город сладостей. Все дома построены из конфет. Коричневый стадион перед вами полностью состоит из шоколада. А вот то полупрозрачное здание — это леденец. Его можно съесть? Конечно! Подходя к стадиону, Хуахуа -хуа ударил по коричневой колонне перед дверью. Откололся кусок. Сяумен подошла к маленькому изысканному домику и легонько постучала в окно. Стекло разбилось, и девочка подняла осколок, заранее представляя себе, каким вкусным окажется этот леденец. Нарушив долгое молчание, очкарик презрительно фыркнул. «Это нарушает не только законы экономики, но также и законы физики». «Неужели леденец настолько прочный, что из него можно строить?» «Вот почему в городе сладостей нет высоких зданий», ответил виртуальный гражданин. «И для прочности у них стальной каркас». «А на солнце они не растают?» «Хороший вопрос». Окружающая обстановка снова изменилась, но не сильно. Теперь дети оказались на окраине города сладостей у одного из невысоких холмов, окружающих его. Ослепительно яркие краски и плавные линии придавали холмам такой вид, будто они нарисованы акварелью. «Жаль, что вы не можете почувствовать аромат, но пахнут они восхитительно», — сказал виртуальный гражданин. И «Это холмы мороженого». Приглядевшись внимательнее, юные руководители разглядели стекающие по склонам холмов ручейки сливок, местами бурлящие сливочными водопадами. Ручейки объединялись в реку, текущую по долине, подёрнутый молочно-белой рябью непрерывный беззвучный поток. Климатические условия пришлось проигнорировать, поэтому мороженое не тает. Вообще-то город сладостей следовало бы возвести где-нибудь в более холодном месте. Последствия. Историки, изучающие эпоху сверхновой, посвятили значительное время исследованию концепции города сладостей. В первую очередь, стремясь ответить, почему, хотя в обыкновенную эпоху дети не придавали сладостям особого значения, конфеты и шоколад так пленили их в новом мире, порождённом их воображением. Быть может, сладости стали для детей представлением того, что никак не могли понять взрослые, символом красоты. Анализируя архивы Большого Кванта, историки установили, что архитекторами нового пятилетнего плана и виртуальной страны были дети преимущественно в возрасте от 5 до 11 лет, на которых существенное давление оказывали малыши ещё младше. И благодаря своей численности они, согласно статистическим принципам собрания нового мира, имели подавляющее преимущество. Разочарование в реальном мире обусловило то, что значительная часть более взрослых детей присоединилась к ним, и в условиях стремительно распространившегося безумия лишь незначительное количество детей сохранили здравый рассудок.